Глава пятьдесят На тридцать какой-то ступеньки я поняла, что задыхаюсь, но все равно не сбавила шаг. К концу ступени я уже доползла на чистом упрямстве, проклиная и архитекторов, построивших неудобный стихийный зал, и магистра в особенности. «Надеюсь, тебе и кается», — злобно думала я, испытывая противоречивый чувство к своему истинному. Нет, с одной стороны, конечно, приятно, что он мне поверил и встал на мою сторону. с другой стороны В глазах остальных он выставил меня на посмешище. С этими мыслями я доплелась до своей комнаты и вытянулась на кровать, чувствуя, как ноют все мышцы. На некоторое время удалось задремать, но голос Леси, стремительно ворвавшийся в комнату, тут же меня разбудил. «Нифига себе ты даешь!» с порога заявила она, бросая на стол зачетку. «Все только и обсуждают, во сколько обойдется ремонт аудитории. Кстати, если тебе интересно, я сдала все на отлично». Вот блин, а моя зачетка осталась на столе у Дансмара. Не забыть бы ее забрать. Это хотела добавить не я, но вспомнила слова Кьяртона. Пусть думают, что это моя ошибка, а в это время магистр вычислит виновника. Поэтому добавила. Это вышло случайно. Я перепутала заклинание. И как? Участливо спросила Олеся. Пересдача? Не поверишь. Я все же смогла улыбнуться, вспомнив слова комиссии. Все поставили. Высший бал. кроме магистра Кьяртона. Сказали, что основное задание было выполнено блестяще. Да хватит тебе звать его магистром. Леся села рядом со мной и игриво ткнула локтем в бок. Он же твой истинный. Можешь смело звать его раен или мой зайчик? Или... Не дослушав соседку, я громко расхохоталась. Боюсь представить, что случится с черным драконом, если я назову его зайчиком. Да его от злости разорвет на тысячи маленьких вредных Кьяртонов. Шутки в сторону. Отсмеявшись, произнесла Леся. да ему время, он привыкнет к тебе. Сама представь, жил себе мужик, точнее дракон, не тужил, и тут бац! Вот вам истинное, получите, распишитесь. И бонус за длительное ожидание и ошибку во время ритуала у вашей истиной обостренное чувство справедливости и шило в заднице». «Ладно, ладно, прервала я чересчур разговорчивую подругу. Пойду в столовую, может, хоть сегодня удастся выловить Гэри». Он со мной уже три месяца не разговаривает, даже не здоровается при встрече. «Думаешь, сегодня что-то изменится?» — вздохнула Леся. С тех пор, как Геральт Нивен Третий обиделся на меня за то, что я сбежала из ресторана, соседка потеряла свой единственный шанс хоть как-то сблизиться с ненаследным принцем. «Вряд ли», — пожала плечами, — «но я не прекращу попытки помириться. Моим хрупким надеждам не суждено было сбыться». «Гэрольда не было. Ни в столовой, ни даже на боевом поле, куда я решила дойти после обеда. На обратном пути в академию встретила Роланда и, проглотив гордость, подошла к дракону. Не подскажешь, где Гэри?» Он неодобрительно поджал губы, но, видимо, мой жалостливый вид его растрогал. Поманив пальцем, он наклонился к моему уху и прошептал. «Принца вызвали во дворец. Отбыл сразу после экзамена. Говорят, его величество выбрал дату обряда». «Того обряда, где он увидит свою истинную?» переспросила я, вспомнив милую Розе из кондитерской лавки. «Было бы здорово, если бы она оказалась его парой!» «Ага!» — кивнул дракон. «Только Гэри не хочет проводить обряд. У него на то свои причины». «Чуть не ляпнула. Знаю, но вовремя прикусила язык. Меньше болтаю — крепче сплю». Весь остаток дня я посвятила подготовке к следующему экзамену по начертательной магии который должен был состояться послезавтра. Этот предмет чем-то напоминал земную геометрию, хотя ответственность за ошибочно выстроенную схему была куда выше. Неправильная линия на чертеже могла привести к невообразимым последствиям. Поэтому в Академию учили самые простые, базовые схемы. Какой-нибудь разлом в пространстве или апокалипсис мы бы не вызвали. Но вот спалить аудиторию или затопить ее водой было проще простого. В сотый раз, начертив схему из пятого билета, я встала из-за стола, потягиваясь и разминая затекшие плечи. Но тут из коридора донесся голос третьего-шестого. «Да такого не может!» С круглыми глазами пробормотала я и выскочила из комнаты. Гэрольт Нивен Третий о чем-то жарко спорил с Костеляншей, но, завидев меня, взволнованно спросил. «Дерзкая, куда ты делай дядю?» Я помотала головой, пытаясь понять, что именно он имеет в виду. «В смысле, куда дело?» Растерянно переспросила у принца. к «Кьяртона срочно вызывают во дворец, но его нигде нет. Говорят, что ты последнее видела магистра, а затем он исчез».